Глава 55 Февраль 1920 -го. Багаевская Кавказский фронт Что самое смешное, Этот человек не сказал ему ни слова, неправды. И за что он воюет, и кого презирает, и даже кого потерял на войне Ни в чем не соврал Когда течешь в лаве, то ничего уже не чувствуешь, кроме дрожи земли кроме гула и натиска всей слитной крови, когда граница меж твоей и общей, братской, уничтожается совсем. Вот так и они, леденевские воины, текли и не видели, кто их ведет, вернее, видели того, единственного, настоящего, могущего быть лишь самим собою, леденева, не ведали страха, сомнений. Ведь так, как он вел, мог вести только тот настоящий, других таких нет. И вот Северин, как на солнце, взглянул на невозможное сошедшееся все и почуял не ненависть, даже не стыд, а сиротство. Из этого сиротства, из этой непереносимой, непроживаемой обиды хлынувший в него, как ядовитый газ, возникла и ненависть, вернее, доводящая Сергея до отчаяния безысходности, потребность немедленно освободиться от этого газа, проникшего в легкие, в кровь. Один он не вместит, не вынесет. С ней нужно было что-то делать с этой истиной, и сжить ее, выплеснуть разом на всех, на самого Неледенева — Так рвется с цепи, удушая себя забытая собака посреди горящего подворья. Хрипит, не в силах вытолкать из глотки тлеющую паклю. Был первый порыв, но он и сам не мог понять, какой, куда, к кому. Понять Шигонина, который большевистским нюхом чуял в леденеве какую-то неистребимую частицу зла, но ему ведь никто не поверит, даже Паша шигонин не вспыхнет, а Сергею потрогает лоб. Не попадая зуб на зуб, от неуемной дрожи он вытащил из кубыры тяжелый и холодный револьвер, Ощупкой проверил боек, упрятал ноган в карман полушубка, поднялся и вышел на улицу, спотыкаясь на ровном. По околице рдели костры. Во всех куренях в богатых каменных домах, в саманных хатах и сараях, измаянные переходами, трехдневными боями, спали люди и кони. Приглушенно ворчала, ворочалась остановившаяся вулканическая лава, не застывая, а, напротив, раскаляясь, чтоб поутру еще до рассвета выплеснуться из станицы и потечь по степи, как с горы. Сергей задохнулся. Отнять у нее Леденева, да, этого, означало ее ослепить, обезглавить, убить ее веру в своего Леденева. Он осознал, что, как и прежде, называет этого нечеловека Леденевым, иначе не может никак. Он, Сергей, был один, а Леденев со всеми и во всех, все были его неразделимые, одно с ним тело, и закричи, Сергей, не тот, вот эта лава только вытолкнет Сергея из себя и потечет за Леденевым дальше. Но если этого вот Леденева от лавы не отнять, то куда он ее поведет? Теперь-то куда? Когда, наконец, прорубился к своей настоящей семье, а главное, кто расстрелял комиссаров? кто убил брата, так ясен был ответ, что сердце у Сергея отказывалось биться, легкие дышать. Смотрел на черные мысли в ад, на крайние дома по правой стороне, на родяные крапинки дальних костров, мерцающие в синем мраке над девственной глубизной заснеженной степи, и вдруг из сиреневой темени возникла одинокая фигура, в остроконечном башлыке, скрывающем лицо, такое свое и такое чужое, комкор обыкновенным твердым шагом направился к штабу. Сергея затрясло. На силу выждав время, чтобы установить дистанцию, он снова, как собака за хозяином, пошел за Леденевым. Провалы черноты — чередовались с желтыми полянами костров, и с каждым новым заревом в Сергее распускалась огненная сила, решимость ему самому непонятно на что, и тотчас схлопывалась, гасла в темноте. Он был закупорен в самом себе, шел будто с вырезанным языком. Кончать или его, или себя. Кого он не решил, кого... Как будто было и неважно, лишь бы как-нибудь, чем-нибудь оборвать это знание правды, потрясающе ясное чувство леденевского зла, непрощаемого воровства, даже будто ошибки природы. Да, той самой природы, которая наносит на кожу ядовитых гадов защитные узоры, скрывая их от глаз врагов, выдавая за землю, за мертвое. Отсюда выродился змей. Иуда Донской Халзанов. Его окликали патрульные и часовые, и он механически называл слова пропуска и шел, как погоняемая лошадь, вращающая оросительное колесо, но черпая не воду, а свинец. Проник на школьный двор, поднялся мимо часового на крыльцо и сунулся в подслепо освещенные керосиновым пламенем классы, где в незыблемых водорослях махорочного дыма кричали в телефоны, горбились над картами, разматывали ленты-телеграм, бессонные штабные люди. Уперся в последнюю дверь и толкнул. Живой, невыносимо настоящий, могущий быть только собой Леденев, с босыми ногами в дымящемся медном тазу, сидел на венском стуле у стола, мял пальцами грудь и улыбался, как от боли в сердце, Наверное, спящему сыну, единственному, что роднило его с прежней, сожженной и смененной жизнью. Сергей, дрожай задыхаясь, не понимая, что он делает, не думая, что из этого выйдет, желая только одного — избавиться от поднятого на него вот именно что леденевского взгляда, несгибаемого в правоте своей силы и в силе своей правоты, рванул из кармана застрявший наган. Надавил на крючок, наполовину обнажая клюв байка, и ощущая, что не может вскинуть дуло, как если б два магнита обратились друг к другу одинаковыми полюсами. Именем революции! крикнул он сиплым шепотом, почувствовав, как лопается кожа на лице и как зашедшееся сердце забивает себя в землю. Сволочь! Ты арестован! Халзанов ты! Халзанов! Он дрогнул, как мертвецкий пьяный, у голого тела которого долго держали зажженную спичку. Лицо изобразило недовольство и даже будто жалость к нему, северину. Всю ночь душу твою стяжут от тебе, сказал обыкновенным голосом, сядь, а то упадешь. Сергей шагнул, как в воду, Ударился бедром о стол и сел напротив, положив револьверное дуло на сгиб, только так и могущий удержать свою руку от дрожи. «А я и знал, — продолжил Леденев, — что ты-то и доберешься до самой моей середки. Не глупой ты, а главное, чистый, на вроде большого ребенка. Помнишь, как я в Грушевской Николаем рядился? А мальчонка вонят, к меня угадал». — Никакой ты не дед, — говорит, — глаза у тебя не смеются, когда ты смеешься. Ребенка не обманешь. Коль за собой какой грех знаешь, так и сил нет в глаза посмотреть. — А надо было меня там под Балабинским кончить, с братом заодно, — вогнал со злобным наслаждением Сергей. — Ты что же думаешь, это я его? — спросил Леденев с ребячески недоуменной и даже будто бы испуганной улыбкой. «За такое-то имя, чтоб леденевым дальше оставаться!» — ударил Сергей, упиваясь своей беспощадностью. «Да за такое никакого уже не жалко! Нету братьев!» «Да, братьев нет. Как разошлись мы в восемнадцатом году, так уж друг друга не видали. А может и видали». Да на поле и брата родного не всегда угадаешь. Два года молился, не знаю уж, правда, кому, чтобы не привелось мне с ним цокнуться, а то бы и срубил один другого. Не судил нам такого Господь, отвел друг от дружки, будто и пожалел. А видишь, как встретиться пришлось? И Бога-то будто бы не, а все одно мне вышло наказание. Быть поиздевался кто, Насмешку сделал надо мной И за всей силы вдарил, как и надо, И ботяню нашего без нас хоронили, И Мирона ко мне привезли на свидание мертвого. И в тые дни взыщут человецы смерти, И убежит от них смерть. Мирон мне читал, Всю Библию знал лучше архиерея, Уж так химбатяне гордились. В роду-то нашим все быкам хвосты крутили, а этот в вышел. Комкор взял чайник со стола и подлил кипятка себе в таз. Сергей не умом, а знобом, перекинувшимся на него от этого вот человека, который никак не может согреться, поверил. Не он. Все остальное — да, но брата нет. Не он. — От меня смерть бежит, — продолжил Леденев, поеживаясь, — тоже как и от Ромки бежала. Да и жив он, сдается мне, гуляет где-нибудь невдалеке, может, и на том конце России. Сейчас ведь везде война. Уж он не пропадет, покуда во шашкой вернее всего проживать. Он мне это еще когда сказал. Мое, мол, наступило время, наше... «Таким, брат, как мы, с ним смерти не полагается, а найти нам уже и в облегчение?» «Нет, вру. Сам знаешь, что вру. Мне за раз умирать никак нельзя. Тем более у стенки именем республики. Жена у меня и сын. Вот их пускай республика зачислит в будущее трудовое человечество. Да только чтоб со всеми потрохами. До скончания века». А меня уж казните, О себе я и ох не скажу. Да ну, вчера другой говорил. Жить, жить, да еще как жить. Бог войны, советская власть все дала, Леденеву дала, бил Северин, не останавливаясь. А по-твоему, что же, с нечистой совестью уже и жить нельзя? Не хочет человек? По своей доброй воле обязан голову на плаху положить. «А это смотря какая вина!» «А, во-первых, любая!» — ответил Леденев с презрением. «Вот ты за революцию, конечно, жизнь готов отдать. Однако, верно, хочешь и дожить до основания будущего мира. Поди, обидно будет не увидеть, какая она счастливая жизнь. Девчонку свою опять-таки не хочешь в жертву приносить». А ведь она перед советской властью виновата, Как и каждый из нас, казаков. Мы по одной своей породе чужаки, А у нее кубыть папаша И не так трудящийся класс заедал. Вот выходит, брат, За революцию на смерть идем, Но за тем, чтобы жить. А во-вторых, Вины на мне не больше, Чем, скажем, на Гришке, Моем шурике. Ну, был я в белых, как и он, «Много красных бойцов загубил», — сказал он так спокойно и покорно, что у Сергея задрожала челюсть. «Так советская власть нас как будто за это простила, искупить позвала, замолели грехи». «Ты имя чужое украл, жизнь чужую, людей его украл, любовь людей. Его они, его, леденево любили, и сейчас его любят, идя за тобой». Он жену потерял по твоей, между прочим, вине, а ты сейчас под его именем свою жену спасаешь с сыном, он гниет во враге, незакопанный, а ты. Лопух на могиле, вспомнил Сергей, на костях его вырос. Есть у тебя хоть что-нибудь свое, а не его? А чего ж у меня не свое? Лицо может быть? Так ведь я его не украл, родительская работенка. Вольно ж было природе так управить. Что ж мне прикажешь делать? Себя обезобразить, либо, может, вуале как загадка ходить? Сила, говоришь? А что же? Это он полки вел от Саратова досюда. Моя красота. Я что ж, его распотрошил и все, что в нем было, в себя запихал? Нет, брат, такая операция даже профессору Спасу Кукоцкому, пожалуй, будет не по силам. Из мертвых воскрешать он может, на себе испробовано, а чтобы мозг у одного забрать, да кому-то другому в черепушку вложить. Ты верно читал про таких дикарей, какие человеческое мясо ели, и не от голода, а верили, что силу своего врага перенимают. Так если ты такое верование разделяешь, считаешь тогда, что я его съел, и сердце, и мозг, и печенку — если держаться научного материализма, чего твоим не было, твоим никогда и не будет. Имущество разве что, вещи, а сил никогда. Ну так чего же я такого у него украл? Пожалуй, одну аномалию. Так ведь опять-таки сама меня признала. Никого не впускала в седло после ромки, а меня допустила. «Blood will tell», что значит «кровь сказывается». Он любил повторять, у Филлиса выучился в Петрограде. Я хоть у всемирных наездников не обучался, а все одно его обскакивал. — Судьбу ты у него украл! Судьбу — судьбу! — потряс револьвером Сергей. — Ах, судьбу! — поежился Леденев. — А какую судьбу? Он на себя все горе принял, а мне одна радость досталась — власть, слава, почет. А за кем же тебя надзирать-то послали? За мной или за ним? Кому твой рев воен-совет не верит? Или что же, там знают, что он это я? Ты что, так и не понял? Чем он был для вас, то и я теперь... «Ну вот и выходит, одна у нас судьба, как Хлебова из одного котла по двум посудинам разлили. Ну и как же судить меня, думаешь? Как Леденева или как Халзанова? Кого из нас двоих помиловать нельзя? Либо, может, два раза казнить, сначала за его грехи, а потом за мои? Так, может, вовсе не судить?» А у кого бы эти конники голодные басы, в три месяца у белых дон забрали? Да под кого бы казаки от белых шли креститься в твою веру? Своих бы кто расстреливал за бегство, а его бы не стоптали. Леденев нужен был. А где же его было взять? Вот я-то вам его и дал. Да ты же их всех обманул. Жаголенка! Он тебя с поля боя тащил, Падаль, мразь, за ним полез, за ним. И сердце крови обливалось за него. И радость, что воскрес он, он, не ты. А он там, как с собакой, умирал, ненужный никому. Ах да, ты же их не просил, сами дали. Сами виноваты, что тебя воскресили. Ты был без чувств. Какая уж там совесть, если не было сознания. Но потом, когда воскрес... Почему ж ты им ничего не сказал, что его больше нет, что подделка ты, чучело? Жить хотел, как лопух на могиле. Дурак ты, хоть и умный. Тыть поди гадаешь, как же так меня никто не опознал. Что же, нас с ними впрямь по одной форме лили. Родные матери не отличили бы. Жена бы моя с ним легла, как со мной. Либо Мишка слепой. Все, кто со мной в Саратове остались, они до прожилок его знали, какой он из себя. А нынче и Будённый в глаза мне поглядел, встречались мы в Ростове. Вся конная смотрела на меня, как ты сейчас. Все, все его бойцы, какие с восемнадцатого года уцелели, и все походы с ним прошли отсюда до Царицына. Почему же никто не кричит, что я не настоящий? Вера, брат, у нас теперь такие времена, во что верит человек, то и истина. Никто ни в чем себе не верит, зато все верят всенародно, в одно и то же, в будущую жизнь, как раньше в Господа Христа и воскресение из мертвых. Но вот я и воскрес, он воскрес. Вот партии большевиков и верим, потому как не верить ей — это вовсе без веры остаться. Страшно, брат, одному. Когда человек один сам с собой остается -то и глядеть-то ему больше некуда, кроме как себе в душу. А там чернота. Без веры круг нас одни мертвецы, а уж круг меня. Я мясо-то нашатал. Да и, и все, кого он убил, Ромка, нынче тоже выходит на мне. Затем мы верим слепо, чтобы не ослепнуть от такой красоты. «Вот скажут тебе, что я враг. Не я, который я, а я, который он. Ни уж ты не поверишь. И даже что Зарубин враг, поверишь. Все поверят. А тогда они верить хотели, что его Леденева убить невозможно, а, стал быть, и самих их тоже. Вся Красная Армия этого хочет. Бога мы отменили, так, стал быть, надо верить в человека». Большевики-то только в человека верят, что он весь мир перевернет. Сначала равенство устроить на земле, а потом и самое смерть прикончит. но ну, я, твоя правда, испугался тогда. Они же меня как Леденева воскресили, а как Халзанова, наверное, и вправду бы обратно закопали. Из одной лишь обиды, что сами нас и перепутали». Ну, а потом уйти, конечно, мог, сбежать, да только с кем бы их оставил. На кого? Жигаленка жалишь? Ну, а что бы с ним было, ежели я бы исчез? Кого ж тогда он на себе тащил? Ну, вот и стало мне обидно за него, за всех, кто в Леденева верил. Уйду, так кубыть отберу у них что-то самое жалкое». — Ловко, — хрипнул Сергей, — так это ты себя еще и в жертву нам принес? Всю ту свою жизнь на алтарь нашей веры? Ну, ловко. — Разве не принес? — тоскливо улыбнулся Леденев. — Уйди от вас тогда, да будь при своем имени, как прежде. Давно бы, может, уж свое семейство на Кубань забрал. А как теперь все обернется? — Да я не изворачиваюсь. Виноват перед ним, да кругом ему должен. Кубытьте вправду, сердце его съел, как тот дикарь. И бабу-то свою у него отобрал. А он меня зато от смерти отвел, когда из австрийского плена бежали. И жену, и Васю тоже я, получается, палачам в руки предал. А уж в Саратове последнее у мертвого украл. На власть его польстился. «Так и можешь записать». Уж так мне захотелось встать с ним вровень, ну, самого себя достигнуть, как и он. Я и тоже, как видишь, умею водить. Соблазнил меня сатана. Но он мне не являлся, нет, он во мне и сидел. Такая жаль меня взяла за свой божий дар. Неужели я его сам в землю и зарою, ежели от Ромкиного имени-то откажусь? А знаешь, что еще меня держало? Ежели я перед ним виноват, То как же мертвому-то долг отдать? Только так. Понести его имя, Его дело доделать. Ваше дело выходит. Что ж, он зря воевал И род свой не продолжил, И всей красоты не достиг, Какую еще мог бы на поле сотворить. И до рассвета революции не дожил. Ну вот и сочлись. Он мертвый, меня воскресила я для него от жизни своей отказался. Его жизнь продолжаю, его имя славлю всемирно, а о своем уже и мысли нет. — Привык, значит, к новому имени, — ударил Северин, но как-то уж больше себя самого. — Да как же ты так сам с собой уживаешься? А как собака к новой кличке привыкает, какую ей новый хозяин дает? Сам Ленин, говорят, от фамилии рода отрекся. Со старым миром рвать так целиком, всю прежнюю жизнь свою сжечь, как вшивую одежку. Одна беда — вы, партия большевиков, превыше всего ставите свободу человека, по крайней мере, на словах. Теперь, мол, каждый может сделать из своей судьбы все, что захочет. Была бы только сила от природы. А только много среди вас таких, которые больше всего боятся как раз человека. Свободу ему дать, ту самую, которую обещали. Чуть только кто силу забрал над равными на волосок возвысился, так все, смертельный враг в Бонапарты глядит, и всякого такого надо бы насогнуть, а лучше вовсе в землю затолочь, чтобы в рост распрямиться не мог. — Ну вот и полезла из тебя, правда, матка! — стравил сквозь задыхание Сергей, почувствовав, как злоба поводит ему губы. — А раньше что лезло? — спросил он с издевательским испугом. — Разве я в чем-то другом тебе клялся? — Опять ты никак не поймешь. Ведь я ровно то исповедую, за что вы его судить хотели. Ты думаешь, он за одно воевал, а я за другое? — Нет, брат, в том и штука, что он совершенно как я. Мы оба с ним, за то, чтобы каждому воля была... Чтоб каждый босяк своей силой всего достигал не мощною отцовской до да дедовской, не заслугами предков, ни знатностью, А как лошадь на скачках по кровям брал свое. Лошадей-то выводит тоже как и дворяне или мы, казаки, Свою кровь берегли в чистоте, С кем попал, не путались. Да только он мне, Леденев, и показал, Что в человеческой природе иной босяк Сильнее дворянина. Божий дар, он и тоже, как высокая кровь. А иные из вашего брата, как те дикари, сердце вырвать, печенку отнять у такого, кто других бедняков превосходит, да и съесть, чтобы силу его перенять. А того не поймут, что и выйдет все через прямую кишку. Человек сожрешь, а сам как был говном, так и останешься. Так нас бы и бил, раз мы большевики такие... Да и пойдешь ведь бить, если сейчас не остановит. А я разных видал. Брат мой Мирон тоже был большевик. Да и Леденев, не по приписке, а по сути. Я как подлозным-то его настиг. Хочешь, верь, хочешь, нет, а свои ему в спину стреляли. Слишком он был народом любим, ну и вот захотели с собою поравнять». — Нынче, видишь, мною занялись, раз уж я за него. Сергей не отвечал. Неприятие чьей, которого из Леденевых — правды, невозможность простить и невозможность им, которым из двоих, не восхищаться. Сознание, что этот человек не может стать таким, как надо, партии, и понимание, что с этим Леденевым они большевики, сильнее чем без него, все это скипелось в один мерзлый ком и, подавляя его волю и рассудок, не давало говорить. — Ну и что же ты, брат, предполагаешь со мной делать? — спросил Леденев соучастливо. — Все расскажешь, как есть. Никто и не поверит. Не только мои воины, но и центральный аппарат. Меня и сам Троцкий в Саратове ручкой обрадовал. Все прежние обиды предлагал забыть, какие у него на Ромку, а у Ромки на него. Аж не конную армию дать мне сулился, лишь бы я возлюбил его, как собака хозяина. Глядит на меня сквозь очки, как кошка на мяс, которая настащить боится, покуда хозяин из дома не вышел, а я и раздумываю. А не ты ли это всемирный вождь? Приказал потаюхаю Ромку прибрать за былые обиды-то. Нынче, верно, хочешь знать, не угадал ли я, что это ты меня приговорил и чем тебе за это отплачу? И как только они меня не проверяли, врача ко мне специального привозили, все в голову мне ссиловался влезть. Чего я там такое про себя соображаю и на кого своих коней намерен повернуть? Уложит меня на топчан. Расслабьте мускулы, распустите мысли, сейчас вы захотите спать. А я спать не хочу, и мне уж перед ним и неудобно. Старается и человек, мыслительную силу прилагает, а я все ничего. Ну и закрываю глаза из приличия. А дальше ничего не помню. Где был? Должно быть, и болтал чего-нибудь во сне». То же, как и в бреду перед сестрами. Да только что ж он из меня надеялся повытянуть. Опять то же самое, что из Ромки, — подмигнул он Сергею проказливо. — Кому я привержен? Так к той паре эта война все сердце мне разворошило? Кого рублю? В чем правда? К себе в душу гляну, а там пустота на вроде как у нищего в кармане. А в вас вера есть, уж такая твердая алмаз. Подцарептой мы раз наскочили на эдких, на матросню да на бойцов интернациональной роты. Охватили, как надо, так ни один оружие не бросил. Руками цеплялись, под устцы норовили схватить, водоплавающие, ковалишки. Версты на две валялись срубленные руки, как своза дрова. А после забрали мы в плен каких-то курсантов. Совсем еще ужат зеленых, на вроде тебя, Голощеки и все безбороды. Старшина наш Яругин и спрашивает, «Коммунисты?» Как один подтверждают. Смерть торопит свою. Казаков офицеров приходилось расстреливать. И опять точно так. Ну что ж, поставили их к стенке, Один и говорит, дозвольте нам в последний раз спеть интернационал. Ну что ж, отпивайте себя. И так они, брат, затянули, как трава из земли пробивается, и на самой провисне, Топчи ее, дави, а встанет все одно. Мняжник зубы захотелось себе вырвать. Им бы матерью кликать, а не знай свое, Это есть наш последний и решительный бой. Вот тут-то я и понял, брат, какая у вас сила. Смертью смерть попирайте, как будто Господь вас и вправду живыми на небо возьмет. Уж если взялись всю жизнь на земле переделать до самого корня, из человека старую середку вырвать и новую вложить, так и смерти для вас уже нет. А у нас вся и вера, что раньше было хорошо, а теперь все пропало». «И ты расстрелял», — прошипел безголоса Сергей, как будто не в силах проснуться, «вместо того, чтобы зубы себе вырвать». «Ага, как заиграли, рот людской так и скомандовал». «Я тоже там был. А кто стрелял, какая разница?» «Сам ты что ж, не расстреливал? Или Давича врал мне? Я врага расстреливал, предателя выползня!» «Ну так и мы врагов! Самых, что ни наесть есть, и ставанных, каких ни примирить, ни переделать! Иначе и войны бы это и не было, когда бы каждый начал святость своей злобы отрицать». А у тебя выходит так, что если большевик расстреливает, то будто и не человека убивает, а змею, за какую Господь все грехи ему скачивает. А если белые казнят, то они и не люди. Нет, брат, и те, и эти человека убивают. Ты на море бывал? Мы раз на действительной у Черного моря октопода поймали. Как и назвать не знали. Да что ж это за чудище, ваш бродь? Весь склизкий, в бородавках до восемь ног шевелятся, что червя глаза, как, скажи, у барана. Рыбалишь себе, плаваешь, а идти подумать не можешь, Что водится на дне такая тварь. Вот так и нынче человека сам себя не угадываешь. Все мы, брат, нынче перерожденные и красные, и белые, Своей же русской крови выпустили море, и плаваем в ней, как рыбы в воде. А вытащи нас из нее, гляди, и задохнемся с непривычки. Так что ж, и все равно тебе, чья кровь? Да как же это все равно, когда вся эта кровь на мне? Кто долго воюет, тот не только живых водит в бой, но и мертвых». Сперва мертвых меньше, чем живых за тобой, а потом уже наоборот, много больше. И дышат они тебе в спину, вздохнуть не дают. Давай, скорей, кончай эту войну, а то идти вовзят один останешься. Говорил ведь тебе, да без конца наголодался человек по мирной жизни, по земле, тоже, как и земля по нему хлеборобу. Сколько можно еще ее человечиной потчевать, брань пожинать? Пора из-за чапыги браться. А это нынче только с вами, большевиками, и возможно. И мне свое семейство теперь уже без вас не уберечь. На советскую власть вся надежда, что все мои геройства мне зачтет, а заодно и Ромкины. или чего, разоблачишь меня передо всеми? Гляди, как пить дать решат. Умом не весь дома. — Ну вот я тебя как безумный, — тряхнул револьвером Сергей, почувствовав рука как потрошенная. Э, — И верно. Одну пулю мне, а другую себе от стыда. А корпус завтра кто на Маночскую поведет? Шигонин твой с Колобородовым. — И как же ты думаешь дальше? Да жизнь моя, может, уж кончена. Назвался Леденевым, так голову на плаху и клади, раз вы, большевики таких, недолюбляйте. Я тебя, комиссар, об одном попрошу. С женой мне брак устрой. К Зарубину ее отправь, сопроводи. А я уж буду так воевать, чтобы ни один ответственный товарищ до нее докоснуться не смел. Сам должен понимать, В заложники их вам передаю. На твою совесть, брат, ты же и человек, не то что ваш Шигонин. Этот, как аптекарь людей определяет, сквозь классовую принадлежность поглядит, да и навесит сигнатурку контрреволюции, в расход его и всю семью туда же. Ну так что же, окрутишь нас с нею за место попа? При живом-то мужа, — придушил Сергей смех, — права не имею. Вдова она, так и запиши, — ощерился Халзанов-Леденев, и такую глухую тоску излучил его взгляд, что Сергей сердцем вспомнила Зоя. А дальше? А дальше на польскую шляхту пойдем. Уже их-то должно быть полегче рубить, чем русских людей. А дальше не спрашивать? А дальше, брат, никто своей судьбы не избежит. Какое имя не прими. Особенно, если ты сам ее хочешь себе предназначить. Вот то с тобой и будет, что своими руками устроишь. А я, брат, кроме смерти, пока что ничего не сотворил, несмотря на мою красоту.